Разбудил меня тихий, два слышен стуга дверь. «Ну нет, опять!» — застонал я. «Мне никогда не дадут поспать!» В квартире было совершенно темно, как и за окном. Я поднялся с кровати и поблагодарил гипнотизеров за то, что могу видеть в темноте. Это я уже давно свернул бы себе шею, пытаясь добраться до двери. Как же неудобно спать в одежде, Я мелько посмотрел в зеркало, пытаясь понять, насколько я страшно выгляжу. — Ах да, толку-то! У меня же проблема с отражением, никак к этому не привыкну. Заглянул в глазок, я увидел свою любимую соседку, Клавдию Степановну. По всей видимости, она решила сообщить мне все, что думает обо мне об отключении по моей вине электричества. Я открыл двери и выдавил приветливую улыбку. Здравствуйте, Клавдия Степановна. Какими судьбами? Здравствуйте, Виктор. Простите, что мешаю. Она сказала слово «простите». Я за три года ни разу ничего похожего от нее не слышал. Не то, что в мой адрес, а вообще в адрес кого-либо. Да что вы. Я все равно собирался вставать, соврал я. Однако же я голодный, как целая стая волков. Сейчас бы крови немного... — Тьфу я положительно нездоров. Тут у нас электричество перестало работать. — Я тут ни при чем, — тут же ляпнул я и уставился на нее в надежде, что она не знает, что во всем виноват я. — Конечно, конечно, я, собственно, не по этому поводу, — тут же сказала она. — Что-то она уж больно вежливая, подозрительно все это. — А по какому? — осторожно осведомился я. — Видите ли, я бы хотел забрать у вас свой конверт с перстнем. Так вышло, что его по ошибке принесли не к моей квартире, а к вашей. Пришла минута, затем вторая, а я все стоял и тупо смотрел на гостю. — Это что же получается? Перстень не мне, что ли, предназначался? — Но ведь следили-то за моей квартирой. Хотя, минуточку. Никто не говорил, что следили именно за моей квартирой. За моим подъездом. И готов поспорить, что именно в ожидании этого пакета. Тогда кое-что становится более или менее понятно. Вот только все равно остается столько вопросов, что ум за разум заходит. Пожалуй, на один из них можно узнать ответ прямо сейчас. Если, конечно, бабулька захочет отвечать. Простите? Нет. — А чем вы докажете, что конверт действительно предназначался вам? — спросил я. — Мне показалось или она смутилась? — Видите ли, этот конверт не совсем мне прислали. Его прислали моему мужу, покойному. Он давно его ждал, но вот пришел он только сейчас. — Давно ждал. — Так ведь сколько я тут живу, она одна была. Выходит, ее муж умер не меньше трех лет назад. Я, конечно, понимаю, что наша почта особой скоростью не отличается, но чтобы письмо несколько лет шло. — А кем был ваш муж? — спросил я. — Вы извините, что не приглашаю в квартиру? У меня тут что-то электричество не работает. — Да нет, ничего. Я вызывала электрика, но он когда еще придет? — Да и не привыкать нам. Мы военные годы при свечках ужинать. Я поспешил прервать ход ее воспоминаний. «Так что там с вашим мужем?» «Да, он был ученым. Я сама не знаю, что он исследовал, но что-то важное, потому что даже мне ничего об этом не говорил. А мы ведь с ним прожили 30 лет вместе, и раньше он от меня ничего не скрывал». «Что меня удивило?» «Так это с чего она так охотно стала мне рассказывать о своем муже?» «Мне казалось, что она меня терпеть не может». «Перед смертью он ждал какой-то конверт из Америки». Он так радовался, я никогда не видела его таким возбужденным, неожиданно шлипнула она. Так, только слез мне тут и не хватало. А как он умер, быстро спросил я, пока она совсем не расплакалась. Извините за такой вопрос, я понимаю, что вам тяжело. Да нет, что вы, сердце у него слабое было. Сердечный приступ у него случился, ничего криминального. Вы ведь об этом подумали, она выжидательно посмотрела на меня. — Да нет, просто спросил. — Вы меня извините, но я не могу вам отдать этот конверт, потому что у меня его нет, — соврал я. — Понимаете, у меня на днях было ограбление, его украли вместе со всеми деньгами и прочей мелочью. Старушка покачала головой. — Я так и думала, ведь и меня обокрали. Мне кажется, что обе кражи связаны, — задумчиво произнесла Клавдия Степановна. Ну, прямо мисс марпу какая-то может она еще мне допрос сейчас устроит я поспешила опередить ее пока она чего доброго и вправду не начала задавать вопросов а что навело вас на мысль о том что эти две кражи связаны мне показалось что она задумалась отвечать ей на этот вопрос или нет но все же решила ответить от мужа у меня остались некоторые документы которые он приносил с работы — Собственно, кроме этих документов и денег у меня больше ничего и не украли. — Вы меня извините, но я тогда пойду. Что-то я себя чувствую не очень хорошо. — Да, конечно. Мне уже было не до нее. Я размышлял о последних событиях. То, что она скрылась за своей дверью, я заметил только через пару минут. Я рассеянно закрыл входную дверь и в свою комнату с твердым намерением либо спать до потери пульса... Либо размышлять над новыми фактами, пока не опухнет голова. Неожиданно меня осенило. Черт побери! Как же она узнала о том, что конверт находится именно у меня, и что в конверте перстень? И откуда уверенность в том, что это именно тот конверт? Я бросился было к двери, чтобы сразу задать бы вопрос старушке, но потом вспомнил, что время-то уже не детское. Да и старушка говорила, что устала. Лучше уж завтра спросить, а то сейчас как-то неприлично. Зайдя в комнату, я сразу же почувствовал, что что-то не так. Да и не мудрено. В ней орудовало аж три человека. Видно, воры совсем стыд потеряли. В тот момент, когда я зашел, они приступили к обыску моих книжных полок. Половина книг уже валялась на полу, и один из субъектов старательно их рвал, пытаясь что-то в них найти. Второй, не торопясь с остановкой простукивал стены, а третий открывал дверь стенного шкафа, в котором хранился мой скудный гардероб. Что самое удивительное, все это происходило в полной тишине. Книги бесшумно падали на пол. Стук по стенам, по всей видимости, слышал только сам стучащий. Даже звуки их дыхания поглотила полная тишина моей, как никогда, тихой комнаты. я остановился в немом удивлении. Но долго стоять с открытым ртом не пришлось, потому что, по всей видимости, не я один видел в темноте. Все трое, как по команде, резко повернулись в мою сторону. Казалось, они были удивлены не меньше меня. Действительно. И что это я забыл в собственной квартире? Однако их оцепенение прошло гораздо быстрее моего. Едва я собрался сказать что-нибудь пугающее, злое и смелое, как они разом бросились к выходу на балкон и прыгнули рыбкой с моего второго этажа. В отличие от них, я оправился не сразу. Секунд через пять после исчезновения из поля зрения всей троицы. Я выскочил на балкон. Внизу же, конечно, никого не было. Да и что можно разглядеть в зеленом полисаднике, даже если ты видишь в темноте? Густые кусты и деревья надежно прикрыли отход троицы, устроившие у меня в комнате незапланированный акт вандализма. — Что за дела-то вообще? — удивленно произнес я, наконец, вслух. Но голоса своего не услышал. В комнате по-прежнему стояла полная тишина. Ее не нарушили даже мои слова. Из интереса я поднял книгу и уронил на пол. Ни звука. Я взял коробку от какого-то компакт-диска и со всей силы кинул на пол. Опять тишина. Я настолько удивился, что сходил на кухню за кастрюлей и половником, после чего, взял в одну руку половника, в другую кастрюлю, принялся ходить кругами по комнате и бить ими друг о друга. Поначалу в комнате по-прежнему было тихо, но вскоре где-то на уровне слышимости появился даже не звук, а отголосок звука. Окрылённым успехом я стал стучать сильнее и громко кричать. За этим занятием меня и застала толпа людей. Да, три человека в моём коридоре — это уже толпа. Ворвавшись мою квартиру. На миг все замерли. С одной стороны я с кастрюлей и половником в руках, с другой — трое мужчин с АКМ наперевес. Они удивлённо смотрели на меня, А я уставился на них, пока один из них, видимо, старший, наконец, удивлённо, не произнёс. «Что вы тут делаете?» Я был так поражён, что даже не сразу заметил, что слышу его голос, как и прочие звуки улицы. э Минуточку. Я тут живу. А что вы тут делаете?» — пришёл себя я. Тут уже в ступор вошли они. Мы дежурили внизу, когда увидели, что из вашей квартиры выпрыгивают три человека. Подумали, что они с вами что-то сделали и поднялись. На звонок никто не ответил. Вот и пришлось войти. Вы дверь взломали? Это что же, мне опять дверь ставить? Э, что же мы, звери какие? Просто вскрыли, замок-то у вас обыкновенный. Я бы на вашем месте поменял его. Все понятно. Вот только что это они такие вежливые. Я-то думал, меня сейчас в стенки поставят. Обыщут и в участок, а там уже разберутся, что к чему. А тут чуть ли не на вы. А вы вообще-то зачем внизу дежурили, решил все же спросить я. Главный довольно молодой парень изумился. Так нас же поставили вас охранять. А, ну тогда понятно. Небось, Сергей Иванович старался чтобы я не сбежал. «Вы хоть поймали?» — спросил я, уже догадываясь, что мне ответят. «Никак нет. Удрали. Нас же всего трое. Как же мы весь полисадник окружим?» «Правильно. Никак. Понятно. Ну, вы, хлопцы, извините, мне спать надо. Так что идите, охраняйте дальше». Главный спохватился. «Да, конечно. Извините, а с вами все в порядке?» — Нет, конечно, но ты-то мне уж точно не помощник. — Да, уверен. Сейчас вот приберусь и спать лягу. — Ну, спокойной ночи вам. Мы снаружи в машине будем дежурить, так что, если что, зовите, — сказал один из них, выходя из моей квартиры. Я тоже вышел из квартиры и на всякий случай посмотрел на замок. На нем не было ни царапины. — Ничего не скажешь. Профессионально открыли. Кто бы мог подумать, что в милиции такие умельцы работают? В комнате был неописуемый бардак. Тут и до этого-то было не очень чисто. А уж теперь и вовсе как на помойке. Книги разорванные целые, осколки от горшков цветами, земля из этих же горшков и прочее, и прочее. Никакого желания убираться у меня не возникло. Даже отдаленного. Но книги я все же на полке расставил. Ведь книги — это святое. Единственное, что меня беспокоило на данный момент, так это временное исчезновение звуков. Это было просто невероятно. То, что ко мне в квартиру залезли, мне уже совершенно не казалось чем-то особенно странным. Как-никак уже в третий раз. Человек ко всему привыкает. Кроме этого, что-то еще не давало мне покоя. Я даже не мог сказать, что именно. Но что-то меня волновало где-то на грани сознания. Как я не напрягался, а понять, что это, не мог. Как обычно, не раздеваясь, я и лег спать. Вообще-то странно, что я так часто стал ложиться спать. Вроде только проснулся, как уже спать пора. Зато после сна голос всегда притупляется. Даже не верится, что ел я последний раз четыре дня назад. Да и то всего одну упаковку чипсов. Хотя, наверное, в больнице меня все же как-то кормили. Клизмой, наверное. Сон долго не шел, я ворочился полночи. Такое со мной было впервые за долгое время. Обычно я засыпал еще до того, как голова касалась подушки, а тут вертелись какие-то непонятные образы и голоса. Я вспоминал все события последнего месяца, и мне все время казалось, что я упустил что-то очень серьезное. И в тот момент, когда я был совсем близок к разгадке, я уснул.